Глава 4. Лиля. К сложившейся ситуации отлично подошёл бы быстрый гитарный перебор в стиле вестерн и шорох песка, подброшенного горячим ветром, потому что мы с Егором застываем друг напротив друга, точно два ковбоя. Вопрос в том, кто быстрее вытащит пушку. Провожу беглый визуальный анализ, опираясь на логику и чутьё. рост, комплекция очень похожи, но этого мало, чтобы убедиться наверняка. Цвет лица в норме, волосы в порядке, никаких признаков маски. Какие-то проблемы в зале? сухо спрашивает Егор, возвращаясь к образу серьёзного хозяина клуба. Разбираю его голос на интонации, звуки, выискивая те самые хриплые нотки и бархатистость, с которой поёт Грацис. Ничего. Ничего общего. Чёрт. Эм, нет. Я иду за десертом. Гости я заказала тирамису, хотят подкрепиться после зажигательных танцев. Таторию я, не желая вызывать подозрений. Хорошо, кивает Егор, избегая смотреть в глаза. С ним что-то не так, он словно боится. Где ты был? выпаливаю вопрос я и уже потом понимаю, насколько неуместно он звучит. Ты пропустил всё веселье? Тот же добавляя и исправляя ситуацию. Мне сегодня не до веселья, Лиля, но спасибо, что переживаешь. Атмосфера становится слишком тяжёлой. Пауза неприлично длинной. Егор совсем не в настроении, а значит, пора унести свой любопытный нос подальше. Пока что. Ну, я пойду. Натягиваю любезную улыбку и отступаю на несколько шагов. Лиля окликает меня Егор, и я замираю в ожидании признания. Будь в зале, пожалуйста. Это он, как начальник говорит, или как человек, хранящий какую-то тайну? Мой внутренний холмс разрывается, пытаясь донести до сознания, что здесь что-то не так. Я очень близко знаю это, чувствую. Конечно. Учти его, киваю я и электровеником уношусь прочь. Оставшись в окружении десертов и сырных нарезок, даю себе время подумать. Егор Гратис. Даже буквы есть одинаковые. Может ли быть так, что это один человек? Мысль кажется приятной и отзывается лёгкой щекоткой в груди. Его ранее было во время концерта в зале. Это факт. Он сам с этим согласился, но голос ничего похожего, хотя если ты профессиональный певец, то можешь менять тембр и звучание, верно? Плюс есть куча компьютерных программ для обработки звука. Звучит логично. И всё же сомнения есть. То, как Егор отзывался о певце, насмешливо и пренебрежительно не вяжется с этой теорией. Не похоже, что Грацис ему симпатичен. Уловка, чтобы отвести от себя подозрение или натуральная неприязнь. Так, стоп. А если это всё-таки не Егор, тогда кто? Непонятно, но одно ясно точно. Этот человек сейчас находится за сценой. Выход из клуба один, а значит, ему придется пройти через зал до наружной двери. Бинго! Надо продолжить охоту и внимательно следить за проходом у сцены и дверью за барной стойкой. Персонал, я знаю, в лицо, гости уже тоже примелькались, а значит, шансы есть. Собираюсь с мыслями и силами, делаю пару глубоких вдохов и медленных выдохов, чтобы успокоиться и сконцентрироваться. Тревожные чувства намекают, что я перегибаю палку, но я, я разнаотмахиваюсь от сомнений. А я пришла сюда с определённой целью и не собираюсь от неё отказываться. Следующие полчаса меччусь взглядом от барной стойки к сцене и обратно, боясь пропустить что-то важное, но вы ни кто подозрительный на глаза не попадается. Но не может же Гратис сидеть за сценой до сих пор. Это глупо, а вывод вновь гонит мысли в направлении Егора. Ну и тут полнейший затык. Я не уверена. Музыка гремит плотными басами, людей в клубе становится всё больше, их лица мелькают в приглушённом свете и лазерных вспышках. Даже если Гратьис пройдёт мимо в платье, усыпанном пайетками, и стразами, я вряд ли его замечу. Стараюсь сосредоточиться на работе, но разумом и душой нахожусь в другой реальности. В мозгу вдруг Всплывает идея, навязчивая, яркая и ослепляющая, как тысячи прожекторов. Дрожь пробегает по рукам, дыхание учащается. Одним глазком быстренько, никто даже не заметит, я загляну за ту дверь, из которой вышел Егор, и тут же вернусь в зал. Осматриваюсь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Коллеги на своих местах, а вот Лены и Егора не видно. Может, они в VIP-ке? Надеюсь, что да. Многие слабее от волнения, но я решительно иду к цель. С каменным лицом пересекаю танцевальную площадку и захожу за барную стойку. Перебрасываюсь парой фраз с барменом, упоминая, что снова иду за заказом, на случай, если меня будет кто-то искать. Влад с кривой улыбкой принимает мой доклад, а после возвращается к своим обязанностям, отозвавшись на огломкий крик гостя. Закрываю за спиной дверь, отрезая себя от мира танцев и веселья, и поворачиваю голову, ощущая, с каким усердием сердце пытается пробить грудь. Ровно двадцать три шага по коридору, влажная ладонь касается холодной дверной ручки. Секунда, всего одна секунда. Приоткрываю занавес тайны и вижу пустую маленькую каморку. Чувство опустошения и разочарования придавливают к полу. Пока взгляд медленно скользит по пространству. Старый диван у стены, зеркало с маленькой тумбочкой. Ничего и никого интересного, но одна деталь, которую я замечаю в последнюю очередь, наполняет меня новой порцией любопытства и воодушевления. Не может быть, поднимаю голову и порывисто выдыхаю от удивления. К прямоугольному люку на потолке ведёт старая деревянная лестница, запасной выход Хитро, Егор, очень хитро. Ну, как же в тайной комнате и без тайной двери опоздала. Упустила такой шанс. Разом кричит, что пора валить, но я перестаю его слышать, когда выхватываю взглядом чёрное пятно на диване. Шаг ещё один. Поднимаю перед собой вещицу и открываю рот в нём mom победном крике. Маска, маска Грациса. Адреналин бурлит в крови. В горло подкатывает дикий радостный писк, а щёки сводит от широкой улыбки. Разворачиваюсь, собираясь дать дёру, но сильный человек, стоящего в двери, в один миг разбивает мой хрустальный шар счастья на тысячи мелких осколков. Сюда нельзя заходить, грозно произносит Лена. Я мне плевать, что ты скажешь. Теперь ты уж точно вылетишь отсюда со скоростью света. Что у тебя в руках? Рефлекторно завожу руки за спину и мотаю головой. Ничего. Ладно, Егор сам разберётся. Пошли. Страх и паника перехватывают контроль над телом. Мысли растворяются точно дым в порыве злого ветра. Нужно что-то сделать. Срочно. Умолять? Попробовать договориться? Лена, послушай. Тихо выдавливаю я. Теперь ты хочешь, чтобы я тебя послушала? Смешна это, Лиля. усмехается Анна, блеснув дьявольским огнём в тёмных глазах. Вперёд на разбор к шефу. Или ты хочешь, чтобы я тебя за шкирку как котёнка принесла? Нет, отвечаю я, призывав гордость. Сама пойду. Но утром чую, на этот раз Егор точно не встанет на мою сторону. И неважно, сколько плюсиков в карму я набрала. Ну, с ним хотя бы можно попытаться нормально поговорить. Алена шагает впереди, изящно двигая бёдрами. И почему именно она меня поймала? Неужели я растратила всю удачу, выделенную мне на сегодня? Алена открывает дверь в кабинет Егора и пропускает меня вперёд. Спину лижут призрачные языки адского пламени, а пол под ногами кажется таким шатким, будто я стою на плите посреди лавовой реки. Егор медленно поднимает голову, отрывая взгляд от компьютера. В его глазах читается чёткий явный вопрос. Ну и что вы не поделили на этот раз? Ты меня не послушал, а надо было, извичительно произносит Лена, шагая вперёд. Я поймала твою любимицу в комнате за сценой. Кажется, она что-то оттуда стащила. Лена, выйди, пожалуйста, говорит Егор и смотрит на меня уничижительно тяжёлым взглядом. Но выйди, требовательно повторяет он. Да, пожалуйста. Взрывается она и хлопает дверью так сильно, что я невольно вжимаю голову в плечи. Остаёмся вдвоём, разочарование ощущается горечью в воздухе. Стыд давит на затылок, и я опускаю голову, глядя на Егора из-под ресниц. "Лиля", глухо произносит он, прикрывая глаза и с протяжным выдохом откидывается на спинку кресла. "Мне жаль, что так вышло, но я могу Всё объяснить? Мне просто я я всего лишь хотела. Мне казалось, мы понимаем друг друга. Так и есть. Совсем нет. Презрительная усмешка срывается с его губ. Я просил тебя оставаться в зале. Просил добросовестно выполнять свою работу. Этим я и занималась. Эмоционально оправдываюсь я, придумывая историю на ходу. Я услышала шум за той дверью, когда шла за десертом и просто решила проверить. Даже если так, холодным металлическим голосом говорит Егор, уничтожая мои оправдания. Ты ведь фанатка Грациса, поэтому точно знаешь, как он трясётся над своей загадочностью. Но его там не было. Но ты ведь надеялась, что будет, говорит Егор, отправляя меня в нокаут. Лиля, ты не глупая девочка и должна понимать, как не просто было уговорить Грациса, а выступить у нас И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим артистом, потому что он уже практически символ моего клуба. А ты, Егор качает головой и кривит губы, тем самым вгоняя острый гвоздь в мою совесть. Могла за пять секунд это разрушить, просто потому что твое любопытство превыше всего. Слов для оправдания у меня нет. Молча смотрю под ноги и крепко сжимая в руках за спиной маску Гратиса. То, что говорит Егор, правда. Я могла его подставить, но расследование для меня важнее. Это был шанс всё узнать. Другого может и не представиться, поэтому, сожалею, во мне делится ровно пополам. Алена сказала, что ты что-то взяла из гримёрки. Продолжает Егор, и его жестокий тон кромсает меня на мелкие кусочки. Я не собиралась красть это, отвечаю я, подходя ближе к столу и кладу поверх в стопке папок маску грациса. Егор опирается локтем в стол и прижимает ладонь к губам, будто пытается сдержать новую гневную тираду. Дело дрянь. Теперь он не просто разочарован, он злится. Можешь забрать это себе, произносит он резко, взмахивая рукой. Твой гонорар за сегодняшний вечер. Ты ведь уже получила, что хотела. Побывала на концерте, заработала трофей. Больше я тебя не задерживаю. Это было ожидаемо, но я не хочу в это верить. Ты меня выгоняешь? Выдыхаю я, отпускаю домой. Тебе нечего здесь делать, Егор. Люля, мне некогда возиться с подобными вакрудасами. У меня куча дел и чокнутые фанатки Гратиса не входят в этот список. А вот это уже обидно. В руках просыпается яростная дрожь, тело ломит от переполняющей злобы. Так вот кто я? Чокнутая фанатка? Хорошо, буду ею до конца. Раз уж все так обернулось, почему бы не пойти в банк? Терять уже нечего. Глупое сердце шепчет, что это не лучшее решение, но я упрямо его игнорирую. Ещё ни разу оно не оправдало моего доверия, поэтому теперь мы в пожизненной ссоре. Пристально смотрю в глаза Егора, фиксируя каждый всплеск чувств и эмоций. Вижу усталость, нервозность и печальное разочарование. Ох, бедняга. Я так сильно ранила его чувства, да неужели? Ты ведь ей из гратис. С максимальной уверенностью выдаю я Не надо мне заливать, что его трудно было уговорить. Егор удивлённо поднимает брови, глядя мне в глаза. Молчание затягивается, и на моих губах появляется гордая улыбка. Похоже, у меня всё-таки есть дедуктивные способности. Это ты, я знаю. Маскировка неплохая, но я тебя раскусила. Егор проводит пальцами по волосам, а потом вдруг взрывается громким, почти истерическим хохотом, растерянно хлопая ресницами. Оп вновь проваливаясь в пучину бесконтролья. Выстрел, конечно, был неугад, но я должна была задеть хоть часть цели. Егор качает головой и поднимается, опираясь руками в стол. Он скидывает подбородок, глядя на меня уже не с разочарованием, а с раздражением, граничащим с ненавистью. Ты больная. Вопрос звучит скорее как утверждение. Пошла вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел в моём клубе. Горло перехватывает сухой спазм, глаза щиплет от непрошенных слез, но я выпрямляю спину и до боли сжимаю челюсть, хватаю маску гратиса со стола и выхожу из кабинета, шарахнув дверью так, как лень ей не снилась. Переодеваюсь, оставляю платье в комнате персонала и покидаю клуб, не глядя по сторонам. Ночной воздух остужает горящее лицо, в спину летят приглашенные биты музыкального трека, бросаю косой взгляд на вход в клуб и пара слезинок. срывается с ресниц. Поспешно отворачиваюсь и шагаю по тротуару прочь, глотая слёзы, в которых смешалось всё: обида, сожаление, разочарование, гнев, желание разбить или сломать что-нибудь. Маска колет ладонь, словно в ней спрятаны тысячи мелких осколков. Дорого же ты мне обошлась. Едко усмехаюсь я, останавливаюсь у крыльца круглосуточного супермаркета, достаю телефон и бегло набираю текст выплёскивая эмоции. Не перечитываю его, не колеблюсь. Делаю фотомаски, прикрепляю к посту и жму кнопку "Опубликовать". Первые солнечные лучи пытаются пробиться в комнату, в которой из угла в угол ходит взъерошенный парень. Он считает длинные телефонные гудки, за всех сил сдерживая острый приступ паники. Алло. Наконец-то из динамика доносится сонный грубый голос. Ты видел ссылку, которую я скинул? А ты видел, который час? Мы в жопе, братишка. Какая-то девчонка копает под грацией и уже зашла довольно далеко. О чём ты говоришь? Посмотри её блог, и всё поймёшь. Проходит несколько мучительных минут ожидания, парень не может остановиться и продолжает мерить шагами пространство до тех пор, пока не раздаётся телефонный звонок. Прочитал. И как тебе? Как она вообще оказалась в гримёрке? Ещё и маску забрала. Успокойся, в этом блоге одни догадки. Настрой у этой Лилу, похоже, серьёзный. Мы ведь только вышли на новый уровень, а она вообще не вовремя. Грать из должен остаться в образе, иначе никакого концерта и контракта не будет. Ты же это понимаешь. Слушай, братишка, выдохни, посмотри на это с другой стороны. У неё подписывают больше сотни тысяч. Популярность Гратиса только растет благодаря ее блогу, так что эта игра в Шерлока нам даже на руку. А если она что-то узнает и тут же выложит в свой чудесный блог, все пойдет по не узнает никаких зацепок у нее нет. Тайная комната, она ведь там больше не работает, проблема решена. И все-таки как-то стрёмно. А если она смогла туда пробраться один раз, сможет и еще. Хорош. Просто не высовывайся, и всё будет нормально. Пока она не запишет на видео, как снимает маску с Грациса, никто ей не поверит. Ладно. С вымученным облегчением вздыхает парень. Наверное, ты прав. Я перепсиховал. Просто я не хочу, чтобы то, над чем мы работали столько времени, улетело в трубу из-за детской игры какой-то идиотки. Извини, что разбудил. Да, ничего, нормально ложись спать. Ага, и ты тоже. Парень завершает звонок, падает на диван и запускает пальцы в волосы. Он снова подносит телефон к лицу, открывает сайт, посвящённый охоте на гратиса, и перечитывает последний пост о Лейлу Холмс. Гратис точно каким-то образом связан с тайной комнатой и владельцем клуба Егором Зеленским. Они могут быть друзьями или даже родственниками. Скорее всего, они часто общаются в обычной жизни, поэтому пара направить прицел на Егора и его окружение. И я уже приготовила винтовку, несмотря на то, что в клубе я больше не работаю. Смайлик чёртик. Жду вас в комментариях. Подмигивающий смайлик. Да прибудет с вами свобода. Аллило Холмс, поймать свободу, gratis gratis on love. Нервный ток бежит по крепким рукам и отзывается пульсацией в затылке. Парень просматривает другие разделы сайта, и слабая улыбка появляется на его лице. Он читает разборы песен, разглядывает коллажи и портреты, в которых художники пытаются угадать внешность Грэтиса. И почему людям так важно знать, как ты выглядишь? Сколько бы ни было рассуждений о богатстве внутреннего мира, в первую очередь всех интересует цвет глаз и красота лица. Лилу Холмс, неужели тебе больше нечем заняться, кроме как Лезть в чужие дела и пытаться раскрыть чужие секреты, как бы тебе обезвредить. Лиля. Просыпаюсь от режущей боли в голове и с трудом разлепляю опухшие веки. Привет, злёзное похмелье. Не самое приятное состояние, но морально стало куда легче. Негативные эмоции разъедают изнутри, если не давать им выхода. У всех свои способы: кричать, бить посуду, рвать подушки, заниматься тяжёлым спортом, но самое простое и девчачье как следует пореветь. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, помогая организму проснуться. Часы на стене показывают половину второго дня. Странно, что бака мне ни разу не заходила. Волнение заставляет вскочить с постели и броситься на обход квартиры. О, лилёчек, доброе утречко, щебечет ба, стоя у плиты. Трость прислонена к дверце духовки, бабушка крепко держится одной рукой за столешницу кухонного островка, а во второй держит ложку, помешивая бульон в большой кастрюле. Не самое безопасное положение, но я понимаю, что Розе Карповне тошно от собственной беспомощности, поэтому решу помочь. "Добреба. Я сейчас умою, все помогу тебе. Я уже почти закончила. Фасолевый супчик" Как ты любишь! Ее ласковые тоны, выбор блюда, наталкивают на мысль, что она уже знает, чем закончился мой вчерашний вечер. И откуда в этой старушке столько проницательности? Возвращаюсь на кухню с полотенцем на голове и сажусь за накрытый стол. Хрустящие хлебные гренки в сочетании с горячим овощным бульоном — это лучше любых антидепрессантов. Ну, настороженные взгляды, которые бабуля бросает на меня каждые 5 секунд, немного нервируют. Как прошёл первый рабочий день? спрашивает ба, опуская ложку в пустую тарелку. Так и знала, что без этого не обойдётся. Судя по тому, что ты не будила меня и приготовила мой любимый суп, ты и сама знаешь как. Кстати, откуда? У нас обеих хорошо развито логическое мышление, лелёчек. Ты Шнюркала носом полночи. А утром, когда я к тебе заглянула, твоё лицо выглядело как один большой отёк. Вывод ты была чем-то очень расстроена и поэтому плакала. Мне плохо, слютую бабуле кусочком жареного хлеба. Расскажешь, в чём дело? Ни в чём особо. Просто первый рабочий день стал последним. Тебя уволили? В ушах звенит громкий смех Егора и его жестокий голос. Пошла вон. Если бабушка узнает об этом, точно расстроится ещё больше, чем я. Я сама ушла. Ночные заведения не для меня. Ба хватается за сердце, глядя на меня с материнской тревогой. Тебя кто-то обидел? Нет, усмехаюсь я, успокаивая любимую старушку. Там такая атмосфера. Короче, мне не понравилось. У меня есть ещё несколько вариантов, куда можно устроиться. Всё пучком. Тогда откуда слёзы? строго спрашивает бабушка. Весенний психоз, ба. Ничего серьёзного, говорю я, наморщив нос, и принимаюсь активно работать ложкой, завершая разговор. Весенний психоз, задумчиво повторяет ба. После завтрака-обеда навожу порядок на кухне и возвращаюсь в свою комнату. Сажусь за компьютер, системный блок натужно урчит. Почувствовал, нажать я кнопки включения. Нужно дорисовать несколько изображений для детского сайта и вытрясти у заказчика деньги за последнюю партию веселых цыплят. Цыпа бомш и цыпа цыган получились такими крутыми, что за эту разработку мне можно и доплатить. Система запускается долго, поэтому беру в руки телефон, чтобы сократать время. Захожу на Свой сайт под последним постом больше 3 сотен комментариев. Если честно, мне страшно смотреть, что там пишут. Может, они тоже считают меня чокнутой фанаткой? Осторожно касаюсь пальцем экрана, разворачивая ленту сообщений, и ураган в душе утихает. Вот это класс. Лилу, ты лучше. Ждём продолжения охоты, но «Ну, ничего себе, маска Грациса не хочешь устроить аукцион. Ты просто обязана выяснить, кто он. Мы с тобой. Смайлики, сердечки. Я не знаю всех этих людей, и они не знают меня, но их поддержка заменяет тысячу дружеских объятий. Чувствую нашу связь на почве общего интереса и одиночества на несколько мгновений скрывается в тумане радости. Внимание привлекает значок о вызова в приватный чат. Кто-то оставил личное сообщение. Открываю вкладку и читаю неожиданный вопрос. Неизвестный Зачем ты это делаешь? Обычно я предпочитаю болтать в общем чате, но сейчас есть настроение погрузться с кем-нибудь, и этот неизвестный подойдёт идеально, тем более он ещё в сети. Алилу. Что именно? Неизвестный. Пытаешься раскрыть чужую тайну? Алилу. Это весело? Неизвестный. Весело только тебе и твоим подписчикам. А о Гратисе ты подумала? Он скрывается не просто так. А Лилу? Ну и зачем он это делает? Неизвестный. Ему так нужно. А Лилу? Тебе-то откуда знать, что ему нужно? Неизвестный. Потому что ты пытаешься раскрыть мою тайну. Заявление неизвестного прибивает к стулу. Руки на пару секунд тяжелеют. Читаю еще раз фразу, которую он прислал, а после громко смеюсь. Гратис? Серьезно? сам грати спишет мне ух ты наверное стоит проверить баланс на карте там наверняка уже лежит миллион долларов лелёчек кричит ба может тебе чаёку успокоительный заварить спасибо ба не нужно просто тут картинка смешная и что там котик который стирает и гладит бельё описываю последний мем который видела в сети да они и так умеют Нам тоже нужен такой код. Я его воспитаю. Качаю головой, продолжаю улыбаться и набираю ответ: "Алжи Гратису. Лилу. А как ты относишься к Гратису и его тайне? Позволю знать". Неизвестный. Ты ведь детектив, неужели не можешь сделать такой простой вывод? Он ещё будет подтрунивать надо мной. Совсем офигел. А забывая о настрое на работу, полностью погружаюсь в телефонную переписку. Алилу. Ты не он. Неизвестный. Нет, Лилу, это я. Я прошу тебя пока, чтобы по-хорошему, остановись. Алилу. А что если я откажусь? Как будешь просить по-плохому? Неизвестный. А ведь я думал, что он нравишь тебе. Алилу. Мне нравится Гратис, а тебя я даже не знаю. Неизвестный. Но почему же? Судя по твоему сайту, ты знаешь меня? Ну или думаешь, что знаешь. Показываю язык экрану телефона. Какие мы крутые. Решил до меня докопаться, думает самый умный? Мы ещё посмотрим, кто кого. Лилу, докажи, что ты Гратис, тогда и поговорим. Неизвестный. И как интересно, я должен это сделать. Сказать тебе то, что может знать только Гратис. Задай вопрос или нет? Подожди. Ты ведь сама толком ничего не знаешь. Лилу. Покалы же Гратис. Было приятно поболтать. Смайлик какашка. Неизвестный. Стой. Неизвестный. Ответь на вопрос. Неизвестный. Почему ты так хочешь узнать, кто я? Зачем тебе это? Лилу. Я хочу узнать, кто такой Гратис. Неизвестный. Ок, пусть будет так. Ответь на вопрос. Смотрю в пустоту и уношусь в воспоминания полуторагодовалой давности. Слёзы на щеках, дрожь в ослабевших руках. Громкий топот в соседней комнате нагнетает обстановку, и я надеваю наушники, чтобы спрятаться от реальности. Хриплый голос, полный силы и свободы, становится для меня рукой помощи, что тогда мне была жизненно необходима. Я представила, что если когда-нибудь смогу увидеть человека, который поёт такие пронзительные песни, смогу посмотреть ему в глаза и коснуться руки. То в болью идет, а пустота заполнится свежими, чистыми эмоциями, которые помогут жить дальше. Это было обещание, сделка с судьбой. Лилу, может быть, это моя тайна? Неизвестный. Тебе не кажется, что это уже похоже на лицемерие? Лилу, а тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело? Неизвестный. Аналогичный вопрос. Ну все, мне уже не весело. Пусть этот неизвестный катится. по навозной горке, с вонючим ветерком. Да кто он такой, чтобы поучать меня? Что такого запредельного я делаю? Провожу расследование, пытаюсь узнать то, что мне интересно. И где написано, что так делать нельзя? Гратис, загадка. А загадки должны быть кем-то разгаданы? Неизвестный. Я не хотел обидеть тебя, Лелу. Но неужели тебе больше нечем заняться, кроме как копаться в чужой жизни? Потуси с друзьями, погуляй с парнем, займись чем-нибудь нормальным. Так будет лучше для всех. Дыхание обжигает горло. Пальцы летают по кнопкам с запредельной скоростью. Отвечая незнакомцу в таких красках, в которых боюсь говорить даже сама с собой. Лилу, нет у меня друзей и парня нет, и ничего больше нет. Есть только песни Гратиса и тайны его личности, которые ещё хоть как-то помогают мне не сойти с ума. Такой ответ тебя устроит? А теперь будь добр, не лезь. Если ты, не дай Бог, конечно, но всё же настоящий гратис, то знай, я делаю это не просто из дебильного любопытства, а потому что мне жизненно необходимо знать, что он, блин, настоящий. Что вот такие люди действительно существуют, понятно? Закончив сообщение, нажимаю на отправить и дышу так, словно только что пробежала марафон. Кажется, идея бано с чату успокоительного чая становится актуальной. Проходит несколько минут, ответа от Луже Гратиса нет. Слился, трус несчастный. Ну и ладно. Чего я ждала? Поддержки? Понимания? Неизвестно, не может быть Гратисом, потому что он не проигнорировал бы крик моей души. И какого чёрта она вообще закричала? Кто разрешил? Видимо, события вчерашнего вечера повлияли на меня сильнее, чем я думала. Чёкнутая фанатка. Громко вздыхаю, собираясь силами Мне когда сопли размазывать, нужно приступать к работе. Через неделю придут счета за коммунальные услуги. В холодильнике полбулки хлеба, остатки паштета и кастрюля фасолевого супа. Не густо. Запускаю программу и подключаю к компьютеру китайский графический планшет. Кто там у нас по плану? Цыпа З и цыпа полицай. Ну и фантазия у моего заказчика.